А э т о д о л б а н н я полиция хрен б ы е й в задницу, считая, что мне вполне хватило времени, чтобы добраться до аэропорта, слетать к хренам собачим ь на юкеле или куда-нибудь еще и там поубивать этих долбанных т о р е у б о ты мой, они забрали мой новый компьютер, мой лэптоп, суки долбанные. А еще они просили меня сообщать им обо всех моих передвижениях. Ты в это можешь поверить? Я в и д и шли ь должен докладывать в местную полицию, если вдруг с о б е р у с ь куда-нибудь, это хрен знает что. Я пытался позвонить коекому из моих знакомых полицейских крупных шишек и выяснить, что же все-таки происходит, но их никого не было на месте. Что мне это ни хрена не нравится. Я смотрел на часы. Вот мне пора домой. Эл. Нужно спустить все мои запасы в с о р т и р и л и с съесть их или еще что-нибудь. Я прикладываю к кружке, проливаю свечок т на подбородок. Это подстава, правда? Какая-то сука звонит мне и называется мистером Арчером. Не могу поверить своим ушам. Я вылупился и него. Откуда ты знаешь, ищу я? Да потому что мне в пятый раз. Все это рассказываешь. Черт. Я задумаюсь. Я что, сильно нажрался? Помалкиваю и пей с в о е п и в о х о р о ш а я м ы с л ь Эл. Слушайка, не может быть, чтобы у тебя не было ни одной сигареты, а, Эл? Час спустя Эл заставил меня отдать ему пачку купленных м н о ю сигарет, извлек из моего рта одну, которую я собирался закурить в баре, втащил меня в бургер-кинг, чтобы заставить съесть чизбургер и выпить большую порцию молока. Их я, похоже, немного п р о т р е з в и л Вот только равновесие у меня нарушено. Я с трудом стою. Эллу приходится мне помогать, и он настаивает, чтобы мы взяли такси, а садится за руль сам отказывается и мне не дает. И я обвиняю его в том, что он просто боится попасться. Я тебе говорю, что мне нужно в горы, говорю я ему, когда мы вываливаемся из в е р и на свежий воздух, здраво мысли, е говорил. Мне это всегда помогало. Ага, говорю я, настойчиво кивая и разглядывая небо. Солнце уж заходит и в воздухе становится прохладно. Мы идем на запад по Принцесс-стрит. Мне нужно в горы, к черту из этого города, говорю я ему. Сначала я припрячу всю дурь, что у меня в квартире, а потом и сам уберусь. Ищи в и щ и Я, пожалуй, скажу этим ребяткам всем, куда именно я направляюсь, пусть убедят, что никакое в задниц н е с и й н ы й убийца или насильник, а просто меня поджилки трясутся со с т р а х у И я тебе в этом признаюсь. Все, все, я д в х а й л е н д в паром Стром. Паром закрыт. Куда? Мы поворачиваем на Эндрю Стрит. С Эндрю сквер нам в лицо ударяет порыв ветра. э л застегивает свой плащ. Он прислоняет меня к стенке, а сам заскакивает в магазин за цветами. п а р о м Стром. п р о м закрыт. А, э л смеется. п а р о м Стром. Ну, конечно же, я тоже видел этот указатель. Имеет в виду городок Стромфери. Где с 1970 года никого парома ферри не ходит, но указатель s t r o м Ferry сохранился. Возьми нам пачку Ротманса, Эл, кричу я ему, но он мне кажется не слышит. Я стою у стенки, тяжело дышу и смело улыбаюсь всем прохожим. Появляется Эл с букетом цветов. Я встречаю его широко распростертыми объятиями. А вот это совсем ни к чему, к чему, к чему. Он берет меня под руку и мы направляемся к краю тротуара, ловить такси. Он нюхает букет. Это для Энди. Энди удивляюсь я. Хорошо, тогда я возьму. Я пытаюсь взять букет, но промахиваюсь. Эл пихает меня под ребра. Не для того, Энди, говорит он, махая рукой такси с включенным огоньком, о н а п р о н о с и т с я м и м о Это для моей жены, осел, а не для той разочарованной жертвы бома восьмидесятых, что прозябает в своем мрачном особняке в отеле. Поправляю я его, помогаю ему махнуть следующим такси. При этом я ступаю с чуть не в а л ю с н а м остову, ю но Эл меня спасает. Такси, которое уж сбросило г а з и перестраивалось к тротуару, снова выворачивает на середину улицы и набирает скорость. Я з л о г л я ж у ему в след: с о к а идиот", соглашается со мной Эл. Он снова берет меня под руку и ведет на другую сторону улицы. "Пошли, мистер т р е з в е н н и к возьмем машину на стоянке на г а н н о в е р Стрит. А моя машина? Забудь о ней, заберешь я завтра." Да, заберу и сразу в горы. п о м я н и мои слова, хорошая мысль. Уеду в задницу в горы. п о м я н и мои слова, конечно уедешь, разве против? В задницу в горы я тебе говорю. Я добираюсь до дома. Эл провожает меня до самых дверей. Я уверяю его, что со мной все в порядке. Он уходит, а я спускаю в унитаз все запасы, что еще есть у меня в доме, кроме чулочки, спида на понюшку, еще маленько на язык. Потом укладываюсь в кровать, но не могу заснуть. Звонит телефон, и я беру трубку. Камерон, это Нейл. А, кто, что? Нейл, привет, привет. В общем, я звонил сказать, что к сожалению ничем тебе помочь не могу. Да, понял, что слова глухой и номер тебе что-нибудь говорят? Чего, чего? Бог с ним. В общем, старик, ничем тебе помочь не могу. Это тупик, понимаешь? Нет никаких зацепок, ничего не найти. Делкаешь твоя, но я бы это бросил. Ну да. Угу, с тобой там все в порядке? Да, да, я. Ты там не того. Да, нет. Ну, я рад, что мы прояснили этот вопрос. Повторю еще раз. Помочь тебе ничем не могу. Глухой номер, так что брось все это. Понял, понял. В общем, не смею далее отвлекать тебя от тех веществ, которыми ты сейчас там зло употребляешь. Спокойной ночи, к а м е р о н Да, да, спокойной ночи. Я кладу трубку, сажусь на краю кровати и думаю, что же это за херня такая? Неужели все эти парни померли совершенно случайно? И нет тут никакой связи с моим мистером Арчером или с Даниелом с л а у т о м Ох, не нравится мне все это. Я снова ложусь и пытаюсь уснуть, но ничего не получается. Не идут у меня из головы эти ребята. Один с петлей на шее привязан к дереву и ждет поезда, другой к о н в ь с и р у е т в ванне, где под водой с к р и т и булькует электрическая дрель, третий тонет в г р и б н о й яме. Я пытаюсь прекратить думать об этих ужасах, я начинаю думать об и, и, драчу, но и после этого у меня не уснуть.